Садчиков отодвинулся от окошка кассы. «Тоже грибник?» — спросила кассирша. «Чего вы сегодня все так поздно?» «Кто по грибы, а кто по рыбу?» — ответил человек. И дребезжащий по-стариковски добро рассмеялся. «Есть рыба-то?» «Да есть, маненька. Мне билетик, гражданочка». «Куда?» Садчиков поднял корзину и обернулся, чтобы идти на платформу. Желтый глаз электрички уже светился в ночи. Он только одно мгновение видел рыбака, И сразу же узнал Пименова. Сейчас Пименов был совсем другим. Маленьким, уютным, добрым, усатым дедушкой. Стоя на платформе и наблюдая за тем, как Пименов, поправив спиннинг, вскинул на спину рюкзак, Садчиков думал. «Милиции-то здесь нет. Впрочем, зачем мне милиция? Уж кого-кого, а этого я сам прихвачу». Он подошел к Пименову, взял его под руку и сказал. «Виктор Петрович, а мы вас обыскались».